Глава двадцать третья. Протабор — это я зря. Правда, поняла я это лишь спустя час, когда в род попросились еще и Журиал с Ходдерином. У Кариты были хорошие отношения с своей семьей, но она тут же принялась готовиться к переезду вместе с нами. Все желающие расписались в книге рода, куда внесли их имена, и заверили оные кровью. Я припечатала все это дело, найденное в ларце именной печаткой. Господин Тублан заверил все своей подписью, как сторонний наблюдатель. Также Суризе был выдан отдельный документ на право представлять меня в высшем обществе. «Но я же женщина!» — ужаснулась демоница. «В первую очередь ты та, кто умеет управлять домом, а там целый замок», — попыталась объяснить я. «Но это же такая честь!» Лист в ее руках задрожал. Я хмыкнула. «Честь? Леди Суриза, вы хоть понимаете, сколько там работы? Я одна точно совсем не справлюсь. Я всю жизнь прожила в благоустроенной квартире и даже котом не командовала!» Объяснила я ей, чтобы она сильно-то не радовалась. «Да, конечно!» — кивнула она. «Но это же управлять целым замком!» Она мечтательно зажмурилась. «Ну, если у нее такие мечты, то пусть наслаждается». «Я помогу, если что», — обрадовала меня Олта. «Я много помогала братьям и матери». «Хорошо», — обрадовалась я. «Я-то себе даже пригородную дачу не доверила в этом плане». А тут такая возможность спихнуть ответственность на кого-то куда более опытного, чем я. «Глав королевской канцелярии и стражи?» Мы отправили во Освояси и едва закончили с бумагами. Господин Тублан пообещал приехать завтра с утра вместе с обозами и повозками. Именно королевская стража завтра сопроводит нас до земель, которые теперь официально принадлежат мне. Суриза быстро организовала ужин, всех покормив. Еду для Паура она унесла в их спальню сама и начала сборы. Я за упаковывание своих вещей не переживала. А ведь Нафаня уже все сделал. Еще и Олте помог. Карита бегала по дому, стараясь везде успеть, а Журиал помогал собрать Ходерину всю кухонную утварь и снеть. Самой большой проблемой стали мои подарки. Точнее, вознаграждения за мои реальные и не очень труды. Теперь они занимали большую часть подвала дома. Хорошо, что Суриза их не распаковывала. И те так и были в сундуках, мешках и сумках. Я решила не дергать оборотня, которые и так занят, а позвала драконят, у которых было лишь по сумке собственных вещей. Заставила их вытащить все в гостиную. «Перевезем в замок, там все и разберу». «Может быть, мне удастся оплатить учебу в школе полностью?» Еще одной заботой стало состояние Паура. «Нет». Я, конечно, за его жизнь больше не беспокоилась, но затянутся ли его раны настолько, что он сможет безболезненно перенести транспортировку до следующего места жительства. Перед сном я заглянула к Пауру, чтобы проверить его состояние. К моему удивлению, демон полулежал на подушках и что-то активно рассказывал Суризе. «Добрый вечер, как вы себя чувствуете?» обратилась к своему пациенту. «Вашими стараниями очень неплохо». Пауэр клыкастый улыбнулся. «Не думал, что доживу до сегодняшнего вечера». «Я старалась», — согласилась с ним. «Но все же я должна проверить ваше состояние и убедиться, что вы переживете завтрашнюю поездку». Гейман бросил вопросительный взгляд на жену и все же позволил мне осмотреть себя. Состояние ран меня удовлетворило. «Все стремительно заживало. Отлично». Состояние внутренних органов тоже было приближено к норме. Думаю, что он до завтра совсем оклемается. Придя в свою комнату, тихо позвала на Фаню. «Умаялась хозяюшка!» Домовой появился сразу. «Ить, додуматься надо, графиня! Ишь ты!» В ванную тут же начала набираться вода. «Ох, и так жить я не было, а теперь и вовсе не будет! Велик ли домишко-то новый?» — спросил он меня. — Не знаю, Нафань, — ответила честно. — Король сказал, что там замок. Дух зыркнул на меня из-под лобья. — И ведь за всем следить надо и прибрать. Что ж делать-то? Ой, что будет? — все причитал он, пока я мылась. Даже засыпать пришлось под его бормотание. Но на меня тихий бубнёж подействовал, как лучшая колыбельная. Я под присмотром и защитой, значит, все хорошо. Утром будил меня тоже домовой. «Хозяюшка, вставай! Все уж по дому ходят, пожитки носят!» Я открыла глаза, потянулась и резко села на кровати. На спинке уже висело приготовленное на сегодня платье. Я быстренько умылась, заплела обычную косу, оделась и отправилась искать остальных домочадцев. Все действительно уже проснулись и в данный момент до Из глубины дома все то, что не вынесли вчера. «Доброе утро!» – поздоровалась, заглядывая в заставленную вещами гостиную. «Леди Любовь!» – окликнула меня Суриза из столовой. «Позавтракайте! Скоро прибудут повозки от короля! Я уже получила вестника!» Быстренько закинув в себя нехитрый завтрак, я поторопилась на улицу, так как послышался звук подъезжающего транспорта. С удивлением увидела господина Тублана верхом на ящере. Еще с десяток демонов-стражей оседлали рептилий, остальные животные были впряжены в многочисленные повозки, треть из которых были уже чем-то загружены. — Что это? — спросила успешившего главы королевской стражи. — Это вознаграждение от короля за лечение его важного лица. Быстро исправился он, понизив голос. — Зачем? удивилась я. «Он же титул!» «Стандартная плата, установленная за спасение жизни, все равно должна быть уплачена, иначе его величество будет выглядеть жадным», пояснил мне господин Тублан и повернулся к своим подчиненным. «Все вынести из дома и погрузить в повозки!» «Есть!» отреагировала стража, и демоны ринулись в дом. Я стояла в стороне, Рядом с господином Тубланом и наблюдала, как лихо Суриза рулит погрузкой. Загруженные повозки тут же отъезжали от дома и дожидались остальных в конце улицы. А демоны принимались складывать вещи в только что подъехавший гужевой транспорт. «Ведьма, что здесь происходит?» услышала за спиной до отвращения знакомый голос. Я обернулась и посмотрела на барона. которому судя по всему пришлось прилично идти до дома сурризы так как королевские повозки заняли всю улицу и вам доброе утро спокойно ответила мы переезжаем я не давал разрешения забирать из дома личные вещи взвизгнул рогатый тиран я разрешила ответила спокойно взглядом показав господину тублону что все в порядке эти вещи принадлежат мне и сурризе Так что мы в своем праве. Но в замке не хватит места для всего этого. Барон никак не хотел сдаваться. Еще как хватит, — не согласилась я. В моем замке много места. В твоем? Демон крайне удивился. Но лорд Бирет еще не прислал за тебя выкуп. А при чем здесь лорд Бирет? Я непонимающе похлопала ресницами. Ах, да! картинно стукнула себя по лбу. «Вы же пытались ему меня сбагрить. Так вот, барон Декар, женитесь-ка на нем сами!» — припечатала его. «Да как ты смеешь, ведьма!» — взревел мой оппонент и поднял на меня руку. Точнее, попытался. До чего у мужика память короткая. Отшвырнула его аккурат в стену дома, что стоял на другой стороне улицы. Нет, это не кольцо сработало. Это лорд Мириус Тублан, зашвырнул его туда заклинанием. Барон долго тряс головой, приходя в себя, а когда отлимался... — Барон Декар, вы обвиняетесь в нападении на графиню Безглазову. Более того, а вы посмели поднять руку на женщину, главу рода, что карается столетием принудительных работ на родниках. Торжественно объявил главный стражник «Взять его и доставить в королевскую тюрьму!» Приговор король утвердит в ближайшие дни. Два стражника тут же перестали таскать вещи и приняли барона под ручки. Открылся экстренный портал, вспышка, и все исчезли. «Может быть, не стоило так сурово?» — тихо спросила я. Господин Тублан покачал рогами. «Леди Любовь!» «Представьте себе, что на вашем месте могла оказаться любая другая женщина!» Я представила и содрогнулась. Ее бы просто убили одним ударом. Неудивительно, что Суриза его так боялась, если узнаю, что он и ее бил из виду. Бесчастье для мужчины — затронуть женщину подобным образом. Сильные руки должны дарить счастье, а не боль. Добавил он задумчиво. С этим я была полностью согласна. Хорошо, что в этом мире еще остались мужчины, которые думают именно так. Причем в процентном соотношении мне на моем пути в Миаре попадались преимущественно такие личности. Сильные, принципиальные, надежные. Я даже в какой-то мере завидовала их нынешним и будущим женам. «Что с ним теперь будет?» — повернулась я к главному стражнику. «Скорее всего, король лишит его титула и передаст его имущество кому-нибудь, возможно, старшему сыну рода». Ответил он. «Пауру?» Нахмурилась я. «Нет, господин Паур не является старшим сыном рода Декар. Не переживайте. Этот демон поклялся, что никогда не оставит ваш род безглазых Обнадежил меня господин Тублан. Я выдохнула. Лишиться сейчас помощи Суризы было бы смерти подобно. Мы с Олтой вдвоем такое наворотим, что потом не один год разгребать придется. А это еще кто?» Я с удивлением посмотрела на подъехавшую повозку с тремя молодыми оборотнями. «Слуги. Дворецкий, посыльный и бытовой маг». Тут же была отвечено мне. Король распорядился. «Ясно», — кивнула я, — «шпионы». «Что?» — не понял главный стражник. «Королевские соглядатые!» — исправилась я. «Что вы?» — вытаращился на меня господин Тублан. «Если вы пожелаете, то все слуги дадут вам клятву на крови, и никто, даже король, не сможет их допросить!» Подсказал он мне. «А вы? Вы сможете их допрашивать?» Решила уточнить я у демона. «Я могу», — покаялся он, — «но не буду». Не в моих убеждениях предавать вас, графиня Безглазова. Я ему поверила. Слишком уж серьезно он говорил про это. Не обещал, а именно констатировал факт. Спасибо, улыбнулась ему. Паура с Суризой мы определили в отдельную повозку, так как больному было бы лучше ехать лежа, как бы он не убеждал меня в обратном. Раны к утру затянулись, но демон был еще слаб, все же крови он потерял достаточно. Да еще и яд в когтях нежития отравил организм. Лежа поедет, целее будет. Я села с Олтой и Каритой, так как драконы отвоевали себе отдельный транспорт. Когда все разместились, мы тронулись в путь. Господин Тублан сказал, что ехать часа три-четыре, так как двигаться будем медленно. Обернувшись, я бросила прощальный взгляд на дом, который первым приютил меня в этом мире. Тот казался безжизненным. Как будто с отъездом хозяйки из него ушла та душевность, которая была до этого. «Хозяюшка!» — позвал на Нафаня. Я посмотрела на скамью рядом с собой, где никто не обозначился. Видимо, чтобы не привлекать внимание стражников. «Чего?» — спросила шепотом. «Плед возьми, ножки прикрой!» На скамье появился плед. «Чай промозгло сегодня!» Я послушно укрыла ноги пледом и принялась озираться по сторонам. Выехав из города, мы направились на юг. Это радовало, так как жить на севере в каменном замке — то еще удовольствие. А насколько я могла заметить, отопление здесь было не в ходу. Можно, конечно, провести трубы, все как-то сделать, но я ни разу не инженер, я лишь конечный потребитель, и поэтому не смогу нормально объяснить, как все устроено. Вот про кардиостимулятор. «Люб!» — меня за локоть тронула Олта. «А?» — встрепенулась я, поняв, что задремала. «Смотри!» — явнула она вперед. Я перевела взгляд и ахнула. Перед нами простиралась широкая долина с полноводной рекой, русло которой проходило у подножия невысокого холма, а вдоль берега шла дорога, по которой мы ехали. С другой стороны стоял густой лиственный лес. Очень красиво. Даже Карита восхищенно рассматривала все вокруг. «Сколько еще ехать?» — спросила я ближайшего к нам стражника, который постоянно на меня косился. «Еще примерно час, леди!» — отчитался тот. «Ясно. Далеко от этого места мы не уедем. Значит, замок будет стоять неподалеку от речки. Надеюсь, что его не затопит». Это очень хорошо. Еще радовала буйная растительность вокруг. Возможно, здесь еще и земля плодородная. Через десять минут мы проехали высокие столбики, вкопанные у дороги. «Ваши земли, графиня!» — обрадовал меня господин Тублан, подъехавший к нашей повозке. «Они простираются до дальней гряды холмов». «Спасибо!» — пробормотала, чувствуя себя дурой. Ну что, мне стоило хотя бы посмотреть на карту, которая прилагалась к разрешению на присвоение титула. Сейчас бы хоть знала, где я нахожусь. Замок появился в зоне видимости крайне неожиданно. Мы выехали с густого перелеска, и вот он стоит на холме в паре километров от деревьев. А у подножия холма разместилась деревушка. Небольшая, дворов на двадцать. Оборотни. Определила более зоркая Олта. «Скорее всего, беглые. Разрешение-то на поселение ты еще не выписывала?» «И что мне с ними делать?» Совсем опечалилась я. «Выгнать?» Как ни в чем не бывало, ответила драконица. «Оборотни тоже люди!» Возмутилась я. Олта громко засмеялась, привлекая всеобщее внимание. «Люб, ты как скажешь! Мне кажется, что оборотни еще никто так не унижал!» Я пожала плечами. Если другие расы считают унижением сравнение с людьми, это не мои проблемы. Пусть привыкают, потому что я тоже человек. В саму деревню мы не стали заезжать, проехали мимо. Но даже я заметила несколько здоровых мужчин, проводивших нас подозрительными взглядами. Ладно, потом познакомимся. Сейчас бы замок осмотреть. Приближающееся здание оказалось внушительным. Махина в полных четыре этажа, увенчанная высокими шпилями. четыре башнях по углам здания также смотрели в небо острыми стрелами. Радовало одно — рва не было. Видимо, в мире магии такое сооружение было абсолютно бесполезным. — Ты на него смотришь, как на врага! — не смогла не прокомментировать подруга. — Представляю, сколько там работы! — проворчала я, поморщившись. Олта бросила быстрый взгляд на Кариту, во все глаза, разглядывающую свое новое рабочее место. «Люб, это теперь твой дом», — напомнила мне драконица. Я кивнула, скривив губы. «Понимаю, что привыкну когда-нибудь, но сейчас сердце сжимается от того, что я должна всем этим управлять. И быт должна устроить не только для себя, но и для всех тех, кто сейчас вошел в мою семью». Чем я думала, когда титул принимала? Точно не головой. Двор замка был окружен каменной стеной, почти такой же высокой, как в школе. Два стражника, спешившись со своих ящеров, открыли ворота и запустили повозки на территорию замка. Едва наша повозка остановилась, я выбралась из нее и принялась осматриваться. Ничего необычного. Мощеный камнем пустой двор, без малейшего признака жизни. Поражали только масштабы всего этого безобразия, так как более двадцати повозок уместили здесь без особого труда. Замок был в стазисе долгое время, так что все сохранилось в том виде, в котором его оставил последний хозяин, объяснил мне господин Тублан. «Ваше сиятельство, как вы распорядитесь разгрузить повозки?» «Не знаю». Опустила плечи и обернулась, ища взглядом демоницу. «Суриза!» — позвала. Она сразу же приблизилась к нам. «Как лучше разгрузить повозки?» — спросила ее, не боясь показаться смешной. «Я ничего не понимаю в хозяйстве и управлении замками и не собираюсь скрывать этого. Предлагаю для начала пройтись с бытовым магом по основным помещениям. Кухню, столовую, подвал, гостиную, спальни Можно подготовить и очистить от всего ненужного. Это займет не больше часа». Демоница точно знала, что нужно делать. «Затем нужно будет все, кроме личных вещей, разгрузить с повозок и описать. Личные вещи перенести сразу в комнаты. Бытовые вещи распределить строго по выделенным помещениям. Иначе потом концов не найдем. Лучше сразу порядок навести». «Согласна», – кивнула. «Займешься?» «Да, конечно». Суриза радостно сверкнула глазами и принялась за дело. Для начала она выцепила бытового мага из слух, выделенных королем, и отправилась с ним в замок. Вот что значит женщина на своем месте. Я же подошла к Пауру и проверила его состояние. демон дремал, и было видно, что поездка его вымотала. Но никакой угрозы его жизни и здоровью я не обнаружила, о чем и сообщила сидевшему рядом с отцом Иртышу. Суриза вышла из замка минут через сорок и, выудив откуда-то огромную разлинованную тетрадь, скомандовала, чтобы все заносили. Стражники тут же оживились и принялись за дело. Еще час, и все повозки были разгружены, а слуги, предоставленные мне королем, дали клятву верности. Если честно, то я была рада, что переезд закончился, так как у меня в животе уже громко урчало от голода. Господин Тублан, отказавшийся разместиться в замке и отдохнуть, развернул своих подчиненных, и все повозки, кроме той, в которую был впряжен йочек, покинули каменный двор, который пустым стал мне казаться еще более внушительным. Устала? Олта подошла ко мне и встала рядом, смотря, как Мар с Муром закрывают ворота. Выглядишь измученной. Немного, слабо улыбнулась. Есть хочу, призналась. Там хоть Дерин умчался на кухню. Полчаса уже там чем-то занимается. Полчаса? На Фаня позвала настороженно. «Занят я!» — раздался ворчливый голос из стены замка. «Я голодная!» — пожаловалась. «В кухню иди. Там звездушка уже наготовил!» Услышала в ответ. «Вот идти из одного склепа да в другой! Не жизнь, а мучение!» Олта радостно вскрикнула и помчалась в замок. Я поспешила за ней. В кухне царил бедлам. Ладно, мои домочадцы привычные к выкрутасам домашних духов. А вот три бледных новеньких оборотня, прижавшихся к стене и не сводящих глаз перемещения еды по кухне, как бы откачивать не пришлось. Хаддерин тоже был тут и неодобрительно смотрел на летающую посуду. Он-то и заметил меня первым. «Леди, это что делается-то? Неужели мои услуги никому больше не нужны?» Гоблин, едва не плача, кинулся ко мне. «Как не нужны? Очень даже нужны!» Успокоила я его. «К осени я уеду учиться. Духи отправятся со мной. Плюс ко всему на вас останется снабжение замка с ясными запасами». Я повернулась. к режущему овощи-ножу. «Звездушка, ты скоро!» Бабайка тут же появился в виде еле заметной дымки и изобразил пару минут. «Я в столовой подожду», решила Олта, «и остальных позову». «Хорошо», — кивнула я. «Теперь нужно с оборотнями разобраться, а то они у меня так от испуга колеют Обратилась для начала к дворецкому, так как его имя запомнила лучше всех. «Лурд». а «Вы уже подобрали для себя комнаты?» да, «Да, леди!» Он скосил глаза на пролетевший мимо нас поднос. «Не бойтесь, это всего лишь домашние духи. Они совершенно не злые!» Попыталась успокоить я их. Кажется, все мои старания на нет свел нож, воткнувшийся в разделочную доску, висевшую на стене. Плюнув, отправилась в столовую, где на столе уже начали появляться и еда, и жители замка. Суриза быстро всех рассадила за столом и велела Хаддерину подать приборы. Эх, мне такому еще учиться и учиться. После сытного полдника я поднялась проверить свои комнаты на втором этаже, где уверенно уже красовались олени на стенах и ажурные салфетки на подушках. Оказалось, что ничего подобного. Во-первых, меня определили в комнаты, которые раньше занимал прежний хозяин замка. А это покои в пять помещений. Гостиная, кабинет, гардеробная, спальня и библиотека. Во-вторых, ко всему этому предлагалась личная купальня. В-третьих, Нафаня все же внес свою лепту в интерьер. Стены у меня теперь были из светло-солнечного дерева. Большая кровать была укрыта лоскутным покрывалом, а в купальнях был теперь оборудован полноценный душ. И даже за куток с унитазом там-то перемелся. Самого домового нигде видно не было. Зато, как только я решила отдохнуть, ко мне постучалась Суриза с большой тетрадью под мышкой. — Можно? — спросила она разрешение. — Да, конечно. Я тут же села на диванчике в гостиной, где успела лениво развалиться. — Леди! — Просто любовь! — напомнила я ей. — Но вы же теперь графиня! — покачала она головой. «От этого другим человеком быть я не перестала», — объяснила ей прописную истину. «Ладно», — не стала спорить она. Я жестом пригласила ее присесть, и она изящно опустилась на диван рядом со мной. «Любовь, я вот по какому поводу». Я кивнула, пытаясь заставить свой мозг сосредоточиться над предстоящей информацией. «Первое. Замок в данный момент времени находится в идеальном состоянии». Но вот замковую стену надо бы обновить, так как в здешних лесах множество диких зверей, которые могут сюда пробраться». «Хорошо», — согласилась я. «Второе. На заднем дворе замка Журиал нашел заброшенный сад. Его придется вычистить и облагородить». Она перелистнула страницу в тетради. «Еще. Нужно решить вопрос с поставками продовольствия в замок». «Нужно кого-то отправить в деревню оборотни и договориться о продаже в замок излишков, если они у них есть», — решила я. «Продажи?» — удивилась демоница. «Эти оборотни живут на вашей, твоей земле. Они и так обязаны снабжать замок. Другой вопрос, что у них вряд ли достаточно продовольствия». «Пока не спросим, не узнаем», — пожала я плечами. «И я за то, чтобы платить им за работу». И им хорошо, есть где заработать, и нам есть чем питаться. Сури за несколько секунд задумчиво смотрела на меня. Хорошо, мы предложим им такой вариант, нехотя согласилась она. И последний вопрос. Все твои вознаграждения и подарки я пока что отправила в подвал. Нужно будет разобрать их, оценить и узнать, сколько есть монет и на что их тратить. С этим я была согласна. «Думаю, что имеющегося хватит для оплаты твоего обучения в школе и на два-три года обеспечения замка всем необходимым. К тому времени Пауру придет в себя и вновь будет воевать на границе с пустошью». «Нет», — поспешно остановила я ее. «Не надо Пауру воевать», — воспротивилась я. «Но он больше ничего не умеет», — растерялась Суриза. «Он уидит охотиться». Я быстро придумала занятие для демона. — Да, конечно. Демоница не поняла, к чему я клоню. — Смотри, в здешних лесах множество всяких зверей, так? Сури закивнула. — А слуг, замка и домочадцев нужно обеспечивать мясом. В деревне у оборотней я не заметила никаких пастбищ, так что вряд ли они держат поблизости домашних животных. А до города далековато за каждым окорочком ездить. Значит, Паур, когда выздоровеет, будет охотиться и кормить замок. Если он согласится, конечно, — добавила я неуверенно, потому что глаза демоницы странно заблестели. Спасибо, Ле, любовь, спасибо, это... Она вдруг порывисто обняла меня, крепко прижав к себе. — Ты даже не представляешь, сколько ты для нас сделала, ты... Ох, — полузадушенно пискнула я. «Извини, меня тут же отпустили. Просто для нас никто никогда столько не делал!» «Вы для меня тоже очень много сделали!» — улыбнулась я ей. «Я всего лишь отвечаю взаимностью. Оговаривать все предстоящие дела мы с Суризой закончили уже вечером. На ужин я не стала спускаться, так как устала до одуря». Лишь сходила и проверила состояние Паура, который уже вставал сегодня на ноги. Когда я ложилась спать, на Нафани в покоях еще не было. Я уже задремала, когда услышала знакомый бубнеж. Сладко вздохнув, устроилась поудобнее на подушке. Еще года не прошло, как я очутилась на Миаре, а мне уже собственный замок в Тюхале и титулом огорчили. Зато я принца вылечила. Ему же Суриза от смерти спасла. и молить, и с ребенком помогла, и друзей нашла, и научилась магии. Да, мне предстоит еще многое узнать, но основы я заложила хорошие. Знать бы еще, что готовит мне завтрашний день.